Я почувствовал смутное беспокойство. Ну да, ни электричек, ни автобусов, я в курсе. Придётся опять брать такси. Ещё полусотни евро, как не бывало, но я уже морально приготовился. Такси дело хорошее. Флегматично согласился Уильям. Но и вы ещё над найти. Здесь у нас всего два таксиста Карло и Альберто. Обычно по вечерам кто-нибудь из них дорабатывает, но сегодня праздник. Что за праздник? Такого оборота я не ожидал. Ежегодный городской праздник. Согласно легенде, в этот день 400 с небольшим лет назад жители Атранта утопили в море албанского людоеда, который долгое время их изводил. Почему именно албанского? Я так заинтересовался, что на время выкинул из головы неприятную информацию о таксистах. Ну как же? Албания совсем рядом, всего 78 км, правда, морем. Но для великана это, говорят, не было препятствием. Он обладал счастливой способностью ходить по дну, подолгу обходясь без воздуха. «О-о-о!» – уважительно выдохнул я и, поразмыслив, добавил, «однако мне непонятно, зачем сей людоед утруждал себя долгими путешествиями. Неужели итальянцы вкуснее, чем его земляки?» ?»ению? «Возможно, так и есть», – согласился Уильям. «Но, согласно преданию, у его поведения была иная, более возвышенная причина. Видите ли, у жителей Албании очень развито чувство патриотизма». Поэтому албанский людоед никогда не позволял бы себе набивать утробу мясом соотечественников. Он предпочитал насыщаться иноземцами и ради этого проделавал долгие утомительные путешествия по морскому дну, не говоря уж о риске быть убитым, что в конце концов и произошло. Вот это я понимаю, образец патриотизма, улыбнулся я. Надеюсь, на родине его заслуги были отмечены как минимум памятником. Я слышал, албанцы даже назвали в его честь какой-то приморский городок. Серьёзно подтвердил Уильям и простодушно разведя руками добавил: "Только я запомитовал, какой именно". "Значит, вы думаете, такси не будет?" Я больше не мог игнорировать эту неприятную тему. "Я бы не стал вас обнадеживать. Сомнительно, что Карло и Альберто откажут себе в удовольствии выпить бесплатного вина, которым в этот день наполняется фонтан на Пьяцца Мадонна дель Паса. А после этого какие из них ездаки? Вот разве что старый барканер". Ему что праздник, что будний день, один чёрт. Да и вина он не пьёт. Третий таксист оживился я. Не таксист, лодочник. Барканера это прозвище. Моторка у него чёрная, вот и всё объяснение. Никто не знает, как этого старика на самом деле зовут. Сколько ни спрашивали, а он только из-под шляпы зыркает. Да так мрачно, что сразу пропадает охота продолжать разговор. Лодочник это не выход, я окончательно пригорюнился. Летче не на берегу стоит. Это как раз не проблема. Морем можно добраться до Бриндизи, а оттуда в Леч до полуночи электрички ходят. Полчаса, и вы на месте. Со стариком только одна проблема. Возить-то он всех соглашается и недорого берёт, и в большинстве случаев доставляет куда попросили, но иногда на него находит. Заявляет пассажиру: "Я знаю, куда тебе на самом деле надо, туда и отвезу". И как-то сразу становится понятно, что это не шутка. И некоторые тут же выскакивают из лодки и убегают, а некоторые говорят: "Визи и пропадают навеки, я не мог сдержать усмешку, но Уильям был невозмутим. Некоторых действительно след простыл, ни слуху ни духу. Но вот, скажем, Джакомо, младшего сына моего соседа Марко Нарри от 5 назад увёз в Грецию, высадил на пустынном берегу и был таков. Джакомо сперва вслед ему проклятия посылал, но потом утомился и пошёл в ближайшую деревню, чтобы найти еду и ночлег, а потом уж думать, как выбираться. И что ж, Провёл там ночь другую и как-то незаметно прижился, даже домой возвращаться передумал. Он здесь как непрекаемый бродил. Работу найти не мог, и с девчонками ему не везло, а там через полгода женился на местной, ресторан открыли, процветают, а отец и братья к ним уже в гости ездили. Об Арканере счастливчик Джакомо с женой гречанкой каждый день в молитвах поминают. Хоть и поговаривают, у нас будто старику такая услуга ни к чему. Покурив мы отправились прогуляться по старому городу. Утром я уже обошёл его вдоль и поперёк, но Уильям оказался превосходным экскурсоводом. Удивительные истории сыпались из него как из рога изобилия. В этом доме 200 с лишним лет обитал призрак дамы, которая при жизни была так несчастлива в браке, что наложила на себя руки. Даже после смерти она завидовала чужому семейному счастью и вечно пыталась внести раздор в отношения обитающих в доме супружеских пар. Так что те начинали ссориться, а кто поумнее съезжали по добру по здоровью. Дело кончилось тем, что в 1911, если ничего не путаю, году сюда въехал старый холостяк, обладавший удивительно сварливым характером, и так допёк бедняжку своим ворчанием, что призрак предпочёл удалиться. А из винного погреба вон того ресторана до сих пор существует тайный лаз в подземные пещеры, которые в прежние времена служили приютом для отшельников, а теперь, как поговаривают окрест, стали обиталищем злых духов. Джаванни, отец нынешнего хозяина, любезно позволил мне туда проникнуть. Впрочем, никаких следов пребывания злых духов я увы так и не обнаружил. Зато нашёл две монеты эпохи Фердинанда II Арагонского и передал их в городской музей. А видите вон то окно, где стоит клетка с попугаем, совершенно верно. Попугаю, этому по слухам, лет 600, то есть он старше города. Прибыл сюда с одним из строителей замка, возможно, с самим Чирочири. Впрочем, не важно с кем. Факт, что умирая, хозяин завещал попугаю дом. Сперва его пожеланием пренебрегли, на дом наложил лапу кто-то из местных вельмож, история не сохранила его имя. Зато доподлинно известно, что каждое утро одного из ночующих в доме находили мёртвым, с выклеванными глазами, причём оставленные на теле следы когтей явно принадлежали не попугаю, а другой птице, воистину устрашающих размеров. Тем не менее, попугая решили убить, но не сумели поймать, и стрелы пролетали мимо него, как будто он был заговорён. В конце концов, хозяину дома приснился вещий сон. Огромная птица с человеческими глазами сказала, что если он хочет сохранить свою жизнь и своих домочадцев, ему надлежит собрать пожитки и уйти из дома, закрыв дверь на ключ, но отворив окно в комнате под крышей. Вильмож был вынужден повиноваться. На следующий день все увидели, что на окне стоит клетка, а в клетке сидит попугай. С тех пор в дом никто не решается заходить. Неизвестно, кто поддерживает порядок и кормит птицу. Однако дом, как видите, не пришёл в упадок, а попугай не выглядит истощённым. Я вас ещё не утомил? Что вы, конечно, нет, искренне говорил я и Уильям продолжал рассказывать. Приготовьтесь. Сейчас мы выйдем на пьяцца Мадонна дель Паса. Вдруг объявил он на полуслове, оборвав историю о сапожнике Луиджи, оказавшемся незаконным сыном Манфреда Сицилийского. Причём выяснилось это только после смерти бедняги, когда его неугомонный дух стал каждую ночь являться обитателем замка и требовать, чтобы они признали его своим родичем и перезахоронили останки в фамильной усыпальнице. Чем это дело кончилось, я так и не узнал, потому что мы свернули за угол и внезапно оказались на краю большой площади, битком забитой людьми. Кажется, здесь собралось всё население Атранта. Сколько их там? 5.000 со стариками и младенцами. Ну вот. Я не люблю толпу, но это на площади была залит этим густым солнечным сиропом, и казалось, что люди сами светятся изнутри мягким медово-жёлтым светом, как фонари в сумерках. Ликование их было сравнительно сдержанным. к истекающему белым вином фонтану они препадали без особой алчности. Словом, при виде собравшейся напьться мадонны дель Пасса толпы, мне не захотелось убежать на край света, а это дорогого стоит. Видите, сколько народу, спросил Уильям. В голосе его звучала сдержанная гордость, как будто существование всех этих людей было делом его рук. Так патриарх предъявляет миру своих многочисленных правнуков. "А это ещё что", добавил он. "Вы потом увидите, что творится в городе". Особенно на улице Джованни Второго, где стоят продавцы сладостей. «Все пять тысяч жителей вышли на улицы?» — понимающий спросил я. «Вы знаете, по моим ощущениям, в праздники их становится гораздо больше». Уильям почему-то перешел на шепот. «Говорят, что жители Атранта так любят повеселиться, что в праздники воскресают наши мертвые, все, кто жил и умер в Атранте с тех пор, как Фердинанд Арагонский начал строить здесь замок. С виду их не отличишь от живых». Даже одеваться они научились так, чтобы не привлекать внимания. И вино пьют, как будто живёхоньки, и ледянцами хрустят. Только ночью, когда настоящие горожане расходятся по домам, эти, как потерянные, бродят до рассвета по пляжам, ждут, когда им будет позволено исчезнуть. Впрочем, добавил он иронично, заломив бровь. Есть мнение, что это просто жители окрестных селений, которые приезжают на наши праздники, а потом гуляют ноч напролёт, ожидая, пока выветрится хмель, чтобы можно было сесть за руль и отправиться домой. Возможно, обе версии правдивы, улыбнулся я. И подвыпившие мертвецы бродят по набережным в обнимку с загулявшими крестьянами. На прощание они обмениваются телефонами и обещаниями заезжать в гости, которые, впрочем, никогда не выполняют. Прекрасно, воскликнулся Уильям. Если позволите, с этого дня, я рассказывая о праздниках в Атранта, буду использовать вашу гипотезу. А теперь я непременно должен сделать глоток вина из фонтана. Такова традиция. Вам-то не обязательно, вы же не живёте в Атранта, но и не возбраняется. Чем вы хуже месттвецов и крестьян? Так что, если захотите, присоединяйтесь. С этими словами он ввинтился в праздничную толпу и пропал из моего поля зрения. Чего-чего о темноволосых мужчин средних лет в светлых костюмах на площади хватало? Ладно, подумал я, Он же вернётся. А не вернётся не велика беда. Хотя, конечно, следовало бы поблагодарить его за все эти смешные истории о призраках и попрощаться по-человечески. И спросить на всякий случай, где этот, как его, лодка Негра обретается, мало ли вдруг действительно такси не найду. В городе, где бьют фонтаны из белого вина, всякое может случиться. Четверть часа спустя я начал думать, что Уильям, пожалуй, действительно не вернётся. Видимо, решил красиво уйти. По-английски, не прощаясь. Ну да. или друзей встретил, или просто потерял меня из виду и не стал искать, но вместо того, чтобы уйти, я сперва зачем-то пробрался к фонтану, заодно попробовал вино. Оно оказалось довольно вкусным, скорее полусладким, чем сухим. Я как-то неожиданно захмелел всего от нескольких глотков, но и протрезвел раньше, чем нашёл урну, чтобы выбросить одноразовый картонный стаканчик, который здесь выдавали всем, кто пришёл без своего бокала. Уильяма я, как и следовало, ожидать не обнаружил. Ни в толпе возле фонтана, ни потом на краю площади, которую я педантично обошел по периметру, прежде чем удалиться в освояси. Уильям говорил, что улицы города будут запружены людьми, но я как-то умудрился пропустить его слова мимо ушей, и теперь был совершенно обескуражен. Что это? Где я? Куда подевался маленький пустынный город, по улицам которого еще нынче днем можно было бродить часами, не встретив никого, кроме печальных рестораторов, скучающих на пороге своих заведений? Что случилось с тихими переулками и сонными площадями? Кто все эти люди? Ну как кто? Ехидно напомнил я себе о крестных и фермерах и воскресшие по случаю праздника мертвецы. Вон с каким грохотом колоты и как вас игрызут. Живым такое явно не под силу. Такие размышления меня развлекали, но всё же оставаться в Атранте дальше не было смысла. Мой Вергилий куда-то подевался, зато всё остальное население немедленно явилось пред мои очи. А в лечь сейчас небо тихо и безлюдно. И в ресторанах скоро начнут подавать ужин. И лечь пораньше неплохо бы. Набегался я сегодня. Значит, что? Правильно. Надо искать такси. Которых здесь, если верить все тому же Уильяму, всего две штуки. И водители сейчас припадают к фонтану с вином на пьяцца Мадонна Дель Паса. Совершенно верно. Для начала я обошел все стоянки в центре Атранта. Это отняло не больше получаса, однако поиски оказались безрезультатными. Ни одного автомобиля с шашечками я не обнаружил. Тогда меня осенила почти гениальная идея. Я подошёл к юному полицейскому, поставленному охранять перекрытый по случаю праздника въезд в старый город, и спросил, где тут можно найти такси. Полицейский неплохо говорил по-английски. Я не зря выбрал самого молодого, понадеявшись, что он ещё не успел забыть школьные уроки. Так что с взаимопониманием у нас проблем не возникло. Однако юноша подтвердил слова Уильяма: в городе всего два такси, и сегодня по случаю праздника они не работают. Увидев, как я расстроен, полицейский попытался меня утешить. Дескать, на улице не останусь, в Атран-то много гостиниц, а пляжный сезон еще не начался, свободных мест полно, и цены пока невысоки, не то что летом. Если бы не завтрашняя встреча, я бы, пожалуй, воспользовался его советом. И черт с ней, с возлюбленной моей зубной щеткой. Но встреча была назначена на 9 утра, и с этим фактом приходилось считаться». Поэтому я попрощался с полицейским и пошёл к морю. Чем чёрт не шутит, может быть, старик Барканера не выдумка у Ильины. Во всяком случае, имеет смысл его поискать, прежде чем выходить на трассу и ловить попутку. Этот вариант сразу пришёл мне в голову и выглядел вполне реалистично. Просто плавание в Бриндизи в обществе эксцентричного старца казалось мне почти настоящим приключением, достойным завершением прекрасного дня. Чёрную моторку я увидел сразу. На фоне белых и голубых рыбацких лодок она выделялась как ворона среди чаек. Рядом с ней на причале, свесив босые ноги в холодное ещё я нынче проверял море, сидел человек в толстом вязаном свитере, джинсовом комбинезоне и широкополой шляпе. Уильям называл его стариком, но мне показалось, они почти ровесники, то есть этому барканеру вряд ли больше 600. С виду, по крайней мере, не дашь. "Бриндзизи?" сказал я с вопросительной интонацией. Человек в шляпе какое-то время Внимательно меня разглядывал Затем встал и принялся отвязывать свою черную моторку Сделал приглашающий жест Дескать, давай сюда И когда я был уже совсем близко Разразился непродолжительной, но эмоциональной речью Я не то чтобы понял Скорее догадался, что сейчас Барконера говорит мне Я знаю, куда тебе на самом деле надо Туда и отвезу И подумал, что надо бы уносить отсюда ноги Бежать на трассу А там уж как получится Но я никуда не побежал А молча кивнул и сел в лодку